Эф Ларкин. Бонд надеялся, что у него не будет мощных бицепсов, стрижки ежиком и диплома колледжа, что он не будет одержим идеей выявить некомпетентность англичан, отсталость их маленькой колонии и непрофессионализм его, Бонда, чтобы тем самым заслужить доверие своего шефа в Вашингтоне. Бонд надеялся, что он, по крайней мере, привезет оборудование, запрошенное им перед отлетом из Лондона, через секцию А, ответственную за взаимодействие с РУ. Это были новейшие приемопередатчики для работы в боевых условиях, при помощи которых агент мог устанавливать прямую связь с Лондоном и Вашингтоном, и самые современные портативные счетчики Гейгера для работы на земле и под водой. Одно из главных достоинств ЦРУ, полагал Бонд, заключается в совершенстве их оборудования, и Бонд без ложной гордости собирался им воспользоваться. Такси прибыло в аэропорт. Бонд попросил водителя подождать и вошел в низкий длинный зал как раз в тот момент, когда объявили прибытие рейса Ларкина. Он знал, что агенту предстоит обычная тягомотина с таможней и иммиграционной службой, поэтому отошел к киоску с сувенирами и купил номер «Нью-Йорк Таймс». Самые кричащие заголовки по-прежнему были посвящены пропаже виндикатора. Возможно, журналисты пронюхали об ядерных боеголовках, поскольку Артур Крок... На первой полосе в редакторской колонке рассуждал о проблемах секретности в блоке НАТО. Бонд прочел ее до половины, когда тихий голос произнес над духом «007, встречая номер 000». Бонд обернулся «Господи, это был Феликс Лейтер». Лейтер, его соратник сру компаньон по самым головокружительным делам в его карьере, ухмыляясь, совал свой стальной крючок, заменявший ему правую руку под локоть Бонда. — Полегче, полегче, приятель, Дик Трейси, все тебе расскажет. Дай только выбраться отсюда. Багаж у носильщика идем. — Черт побери! — воскликнул Бонд. — Ах ты — Старый такой сикой, ты знал, что здесь буду я? — Конечно, ЦРУ знает все. На выходе Лейтер велел носильщику уложить свой объемистый багаж в такси Бонда и дал таксисту адрес отеля роял Багамиан. Человек, ждавший у ничем не примечательного черного форда, приблизился к ним. — Мистер Ларкин? — Я из компании «Хертс». Вот машина, которую вы заказывали. Надеюсь, это то, что вам нужно. Вы просили что-нибудь попроще. Лейтер мельком глянул на машину. То, что надо. Мне нужна машина, которая ездит, а не эти роскошные сооружения с отделением для блондинки и ее махровой сумочки. Я здесь по делу, а не для развлечения. — Могу я посмотреть вашу нью-йоркскую лицензию? — — В порядке. Распишитесь вот здесь, пожалуйста, а я запишу номер вашей кредитной карточки. Когда решите уезжать, оставьте машину где угодно и просто дайте нам знать. Мы ее заберем. Приятного отдыха, сэр. Они забрались в машину. Бонд сел за руль. Лейтер сказал, что и сам не прочь попрактиковаться, как он выразился, в этом упражнении для боксера-левши. Но его интересует, повысил ли Бонд свою устойчивость на виражах с тех пор, как они катались вместе в последний раз. Когда они выехали из аэропорта, Бонд сказал, ну, а теперь валяй, рассказывай. Насколько я помню, в последнее время ты служил у Пинкертона. Как ты попал сюда? Мобилизация, срочная мобилизация, проклятие. Можно было подумать, что началась война, Видев ли, Джеймс. Если ты работал когда-то на ЦРУ, то после увольнения автоматически попадаешь в офицерский резерв. Если, конечно, от тебя не выгнали за то, что ты под огнем противника не проглотил свой шифровальный блокнот или что-нибудь в этом роде. Думаю, у шефа, у то бишь, просто не хватило людей, когда президент объявил пожарную тревогу. Поэтому притянули меня и еще двадцать парней. Бросай все, готовность двадцать четыре часа, черт. Я решил, что русские идут. А потом мне объяснили причину, велели прихватить купальные принадлежности, ведерко с совочком и отправляться в Насау. Я, конечно, сразу понял, что к чему, и спросил, не освежить ли мне свои познания в Канасте и не взять ли несколько уроков ча-ча-ча.